Когда они добрались домой, Уин отдала свою корзину Элдрид, взяла пустую и направилась в огород набрать, что удастся из домашних трав. Если на самом деле пойдет снег, ударит мороз, то растения умрут до весны. Не обращая внимания на слабый дождь, она нарвала шалфея для успокоения нервов, сладкий укроп от жара, мяту от болезней желудка и руту в огороде росли латук пастернак свекла шпинат все это шло в пищу но могло применяться и для лечения латук от бессонницы пастернак для возбуждения желаний шпинат от кашля и грудных болезней еще там росли лук лук порей капуста кабачки огурцы уин была поражена что никто в доме не знал о применении и свойствах огородных растений. Встав на колени, она нарвала укроп, петрушку, тмин, чьи семена тоже представляли ценность. Она обнаружила дикорастущую сладкую базилику, розмарин, майоран, а также садовый гелиотроп и тысячелистник прямо у огородной стены. Повар Хилл вышел из кухни и дружелюбно сказал, «У меня есть лимон, госпожа». Большой запас яблок, немного винных ягод. Уин поднялась с колен и взяла корзину. Не могу найти лаванду. Не представляю, чтобы в настоящем хозяйстве не выращивали ее. она не должна еще завянуть. Посмотрите за домом. У леди Милдред был маленький садик с травами и розами. Там вы найдете свою лаванду, госпожа. Уин поблагодарила его и торопливо пошла искать то, что осталось от садика леди Милдред. Она его действительно нашла там, где сказал Хил, и, конечно, в совершенно запущенном состоянии. После смерти Милдред за ним явно никто не ухаживал, и маленький садик одичал. В нем оказалось много лаванды. Когда она закончила срезать ароматные стебли, Уин поняла, что устала и проголодалась. Ребенок довольно сильно шевелился в ней, как будто протестуя, поэтому она возвратилась домой. элдрет уже приготовила для нее еду, зная, что Уин не ела с раннего утра, а сейчас был уже полдень. На столе лежали сыр, свежий хлеб, хрустящие яблоки и сладкое вино, разбавленное водой, чтобы уменьшить его крепость. — Вы невнимательны к себе, — ворчала Элдред. Почему вы о себе не заботитесь? Вам теперь надо подумать о ребенке, моя госпожа. Если я буду сама о себе заботиться, что тогда тебе делать? Она отрезала толстый кусок сыра и тонкий ломтик хлеба и начала с жадностью их есть. Хм, раскудахталась довольная старуха. Когда вы закончите трапезу, госпожа, мы примемся за шитьем. Как и предсказала Элдрид, ночью пошел снег. Большие мокрые хлопья наполовину таяли, не успевая опуститься на землю, где они превращались в воду, поскольку земля была теплой. Снегопад напомнил Уин, что она не смеет больше медлить. Ей ничего не удалось разузнать, в какую сторону ей надо бежать. Ни крепостные, ни рабы, к которым она обращалась, не знали, и не проявляли к этому интереса. Она знала, что темные холмы к западу отделяют Англию от Уэльса, но к ним не было прямых дорог. Если б только Мейдок научил ее изменять свой облик, она давно бы уж превратилась в птицу и улетела обратно домой. Она бродила по окрестностям, высматривая в небе старину Дью. Уин была уверена, что он найдет ее и освободит. Эдвин Этельхарт наблюдал за ней, легко разгадывая ее мысли, знал, что она ищет способ побега, и понимал, что Уин возненавидит его, если ему придется спасти ее от самой себя и того опасного пути, на который она стремится ступить. Со временем она поймет, что он был прав, и, возможно, Не перестанет его ненавидеть. Когда Уин прожила в Элвдине уже три недели, он как-то вечером позвал ее в зал, где сидел в одиночестве. Семейство уже давно разбрелось по своим помещениям. У меня есть для тебя подарок. Тихо сказал он и развернул ткань, лежащую перед ним на столе. Что это? Спросила с интересом Уин расстроенная тем что он делает ей подарок он поднял предмет и кровь отхлынула от ее лица нет сердце бешено забилось при виде блестящего бледно золотого круга на день это Уинн. он сделан специально для тебя тебя одной знак моего высочайшего Расположение. Это ошейник раба. С трудом произнесла она: Я не буду носить ошейник раба. Она чуть не плакала и изо всех сил старалась сохранить спокойствие. Он поднялся и подошел к ней с ошейником в руках. Посмотри на него. Он сделан из прекрасного золота и украшен зелеными агатами, которые подходят к твоим глазам. Он протянул руку и погладил ее нежную шею. Я не допущу, чтобы на такой прелестной шее был железный или кожаный ошейник. Он будет натирать мне кожу, — в отчаянии прошептала она. Вы ведь, конечно, не захотите, чтобы на ней остался след. Он будет свободно лежать у тебя на шее. А если на самом деле станет тереть, тогда я прикажу подложить под него шерсть ягненка, дорогая. Она почувствовала, как ошейник обвился вокруг ее шеи и был заперт крохотным ключиком. Уин сидела парализованная ужасом и неспособная ни пошевелиться, ни сопротивляться ему. Он ласково поцеловал ее шею и нежно прошептал ей на ухо. — Теперь, Руин, тебе не убежать от меня. Неужели я не знаю о твоих планах побега? Ах, дорогая, и как далеко... Удалось бы уйти тебе? Думаешь, что тебе удалось бы спастись от хищников, двуногих и четвероногих, подстерегающих тебя на пути домой? Он встал перед ней на колени, обняв ее полнеющую талию. Я влюблен в тебя, Уин. с самого первого момента, как увидел тебя. Я не был бы так жесток с тобой, но... Я должен защитить тебя от твоей собственной неразумности. С этим ошейником, раба, ты не сможешь убежать от меня. Для всех ты отмечена как раба. Я никогда не прощу вам этого. Со временем простишь ответил он с уверенностью. И этот ошейник не будет на тебе вечно, Уин. В тот день, когда ты станешь моей женой, я сниму его с тебя. Я не могу выйти за ваш замуж, закричала она, вскакивая на ноги. Почему вы не можете понять? Я Уин из Гарнака, жена Мейдока принца Пауиса. Нет, произнес он. Ты. Уин, уэльская рабыня, принадлежащая Эдвину Этельхарду Тану Элвдина. Потом, поднявшись, он посмотрел на нее. Ты, Уин, самая любимая женщина Эдвина Этельхарда. Называйте меня как хотите, мой господин, гордо произнесла она, вы не сможете сделать из меня рабыню даже надев на меня ошейник. Я никогда не буду вашей женой. Потом она повернулась и пошла из зала наверх в большую комнату. — Она со временем полюбит меня, — подумал про себя Эдвин Этельхардт. — Непременно полюбит, должна, потому что я... Не могу без нее жить.